Глава одиннадцатая. Беляна. Земли рода Всеволодовичей начинались сразу за южной оконечностью Зияшска. Деревянный дворец боярина Светомила легко можно было рассмотреть с крыши Белого дворца. Сооружение воистину масштабное, даже у правящей семьи не было ни одной подобной постройки из дерева. Прибедняясь, боярин частенько говорил, что по скромности своей живет в деревянном тереме, ибо только князю приличествует иметь белокаменные палаты. Но любой, кто хоть раз бывал в жилище Святомила, отмечал изысканное убранство и роскошную обстановку. Боярин не только не бедствовал, но даже мог поспорить с князьями соседних земель, у кого из них больше богатства и влияния. Сам Светомил не обладал яркой внешностью, среднего сложения и невысокого роста, русый и сероглазый, с заурядными чертами лица. Он был бы неприметным среди представителей других знатных родов. Но дорогие одежды и особая страсть к украшениям всегда выделяли его. Вот и сейчас, находясь дома и сидя в приемной горнице, боярин не отказал себе в желании нарядиться парчевый кафтан, червленые сапоги и перстни с самоцветами. По-видимому, должны были произвести впечатление настоящего перед цветомилом человека. Однако лицо гостя оставалось неподвижным, словно камень. На мужчине были старый потертый плащ и одежды тусклых землистых цветов. Единственной интересной деталью была подвеска с золотым пикирующим соколом, которую посланец продемонстрировал при встрече, тут же спрятав. Ничего не говоря, гость почтительным жестом подал боярину письмо и замер в ожидании. «Ну что ж, передай, что мы свою часть договора исполним. Но если хоть волосок упадет с головы княжича Аскольда, ваши люди домой не вернутся» произнес Светомил, прочитав написанное. Посланник поклонился, продолжая хранить молчание. Боярин встал и, подойдя к ближайшей свече, сжег письмо. «Еще кое-что», — многозначительно взглянул он. «Вы должны войти в город безоружными. Князь почуял опасность. Охрану велено усилить и тщательно проверять любого пришлого». «Я не собираюсь принимать наказание за то, что мои люди проглядели вооруженных убийц». Гость поднял обеспокоенное лицо и вопросительно посмотрел на хозяина дома. «Не переживайте. Мы сами привезем оружие и спрячем его в тайниках», — пояснил Светомил, возвращаясь на свое место. «Доставьте все необходимое в деревню порожки, что у звенящего ручья. Тамошний староста — мой человек, а остальное — не ваши заботы». Посланник вновь ответил поклоном. «Можешь идти», — Святомил указал в сторону двери. Когда гость скрылся за дверью, юноша, стоявший во время разговора у стены, подал голос. «Отец, почему в порожке? Это же так далеко?» «Замолчи», — сухо оборвал его боярин. «Идем к Беляне». Мужчины вышли из горницы и длинными переходами отправились на женскую половину оказавшись в скорости перед небольшой узорчатой дверью в девичью светелку. Стоило им подойти, как та отворилась, и на пороге появилась личная рабыня-боярышня. «Хозяйка ждет вас», — поклонилась женщина, отворяя дверь шире. светомила дарил чернявую служанку племяннице брезгливым взглядом и вошел внутрь. Сын последовал за ним. Стоя посреди светлицы, их поклоном встретила Беляна. Ростом она была невысока, белолицом, лицом, как первый снег и стройна, что березка. Несмотря на юный возраст, ее по-женски привлекательное тело, даже сквозь многочисленные одежды, говорило о том, что девица созрела для замужества. Глаза голубые, будто озера, а волосы, словно выбеленный лен. Не зря ее назвали беляной. Оглядевшись, вошедшие увидели, что по полу черным порошком отсыпан ровный круг. В его центре стояла чаша, из которой поднимался терпко пахнущий дымок. Беляна, стоя внутри круга, поманила мужчин последовать ее примеру. Светамил смело шагнул, а его сын на мгновение замешкался. «Елизар, шустрее!» — поторопил отец, и юноша подчинился. «Доброго дня, дядя!» братец — братец, — снова поклонилась Беляна. «Мне всегда нехорошо от твоего колдовства!» — вздохнул Елизар. «Неудивительно? Здесь пространство и время изменено», — улыбнулась юная колдунья. «А ты у нас такой неженка!» «Лучше бы молчала», — огрызнулся юноша. «Нечего сказать, так молчи сам». «Полно. Позже будете припираться», — остановил их Светомил. «Беляна, змей точно не прознает о наших планах». «Если и дальше будете следовать моим наставлениям, то нет. А вот братству доверять не стоит». «Обманут они вас, дядюшка, и глазом не моргнут?» «Это я и без тебя знаю», — нахмурился боярин. «Но другого способа избавиться от Буеславы и этой девки, что выбрали Аскольду в жены, у нас нет. Не хочу, чтобы на моих руках была их кровь». «Почему бы не использовать яд?» — робко произнес Елизар. «Подкупить слуг во дворце было бы безопаснее, чем вступать в сговор с колдунами братства». «Зар, ты все же дурак, видят боги!» — разозлился Светомил. «Змей вычислит нас не сразу, так потом. Как, по-твоему, Беляна станет княгиней, если Аскольд узнает, что ее род повинен в смерти князя? Мы не должны быть причастны никоим образом». «Но ты же пообещал, что провезешь для них оружие», — не унимался Елизар. «Разве одно это не делает нас причастными?» «Пообещать не значит исполнить». Лукаво объяснил боярин. «Братство змееборцев — наши враги, а обмануть врага — не преступление. Их цель — змей Зияшска. Именно его они хотят уничтожить, но нам это невыгодно. Зачем лишать себя такого преимущества перед соседями? Зияшск богат благодаря покровительству змея. У нас даже оборонительных укреплений нет, да и армия не так уж велика» но никому и в голову не придет нападать. Мы можем жить мирно и сытно, не тратя серебра на оборону. Другие князья сами платят нам дань. Но убери змея, и все рухнет. Сейчас нужно избавиться от старого князя, чтобы на престол взошел аскольд. Заодно уберем с дороги низкородную невесту. Надеюсь, в этот раз змееборцы будут удачливее и место молодой княгини, наконец, освободится». Княжич горячий молот! Неужто не прельстится такой красавицей, как наша Беляна?» «Ты уже пытался устроить их брак, ничего не вышло», — недовольно отозвался Елизар. «То упертость старого князя. Буислав боится нашего усиления», — ответил отец. «Когда же Аскольд окажется князем, он будет нуждаться в этом союзе. Беляна станет княгиней тогда, мы объединим силы». «Уничтожим братство!» «Столько трудов, чтобы сделать Беляну княгиней! Стоит ли оно того? Ты и так второй после князя человек в государстве!» Упорствовал Елизар. «Я не хочу рисковать. По мне так лучше довольствоваться тем, что имеешь. Может, откажешься от своей затеи, батюшка? Пока не поздно!» «Трус!» — резко оборвала его Беляна. «Боишься взять власть в свои руки?» Когда стану княгиней и я узнаю, как Аскольд управляет змеем, и тогда, девица прикусила язык, взглянув на Святомила. Боярин снисходительно улыбнулся. Тогда править будем мы, сынок, закончил он за племянницу. Елизар замолчал. Он понял, что не сможет отговорить этих двоих. Слишком решительно и алчно горели глаза его отца. Переведя взгляд на Беляну, Елизар еще больше ужаснулся. Ни капли сомнений не было на ее прекрасном лице, а на губах играла злобная улыбка, наводившая ужас. Он, как никто, знал, насколько решительной и жестокой могла быть его троюродная сестра. В детстве ее отдали на обучение ведьме «Скалистых гор», но когда Беляне было 14, ведьма померла, и ей пришлось вернуться домой. По слухам, своим колдовством девица запугалась и слуг, и родную семью. И единственный, кого не только не пугали, но и восхищали способности Беляны, был Святомил. Когда девушке исполнилось 15, боярин забрал племянницу из отчего дома и перевез к себе. За те два года, что они прожили под одной крышей, Беляна уморила и покалечила немало челяди. Разозлившись из-за любой мелочи, она могла лично высечь виновного розгами или отходить плетью. Однажды она столкнула служанку в прорубь за неосторожное слово, а на другую помощницу вылила целый чугунок кипятка за слишком горячую воду в бане. Благодаря особому расположению со стороны хозяина дома ей все сходило с рук, казалось, не будет конца ее выходкам. Но однажды Беляна купила пленницу по имени Маиса. Эта чужестранка предана ей как собака, исполняет любые прихоти и во всем потакает своей хозяйке. При этом на удивление умудряется избегать вспышек гнева. Вскоре Маиса негласно стала главной над прислугой в тереме. Женщины безропотно приняли ее главенство, лишь бы только избегать общения с Беляной напрямую. Сам же Елизар начал побаиваться сестру после прошлогодней осенней охоты. Погода в тот день не баловала. Они сбились с пути и заехали в глухую чащу. Там им встретился огромный кабан. Но юная сестрица не только не испугалась. Беляна бросилась на зверя с азартом. Не будь она колдуней, тот день был бы последним в ее жизни. Но она убила зверя. Точнее, долго мучила его, нанося рану за раной. И только когда кабан, потеряв слишком много крови, совсем обессилел, девица нанесла смертельный удар. И Елизар до сих пор с ужасом вспоминал искорженное, злобое лицо сестры и крики огромного вепря, похожие на виск поросенка. «Я буду поступать так, как прикажешь, отец», — сдался юноша. «Но знай, что по доброй воле я бы не стал этого делать». «Не пытайся выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле, и не перекладывай ответственность на других», пренебрежительно ответила Беляна. «Мы сейчас все в одной лодке». Они одарили друг друга гневными взглядами. «Беляна, скоро равноденствие. Хорошо бы, чтоб слухи о колдовстве княжеской невесты подтвердились в следующие дни после обряда, пока змей с лапой не прорицает. Это будет как раз перед свадьбой». «Люди не примут ее после такого», — вновь заговорил Светомил. «Дядя, конечно же, я все сделаю», — заботливо проворковала Беляна. «Более того, я хочу немного помочь в правильной трактовке благосклонности высших сил. Пусть все увидят, что брак Аскольда и Агнеславы противен богам». «Что ты задумала?» — поинтересовался боярин. «Пока это останется тайной», — хитро улыбнулась племянница. «Обещаю». «Вам понравится?» «Будешь колдовать?» — спросил Елизар. «Конечно!» «Не боишься, что Аскольд поймает тебя за этим делом?» С вызовом отозвался брат. «Вдруг ты ошибаешься, и его возможности в магии гораздо шире твоих?» «Дядя, он опять сомневается во мне!» — капризно взвизгнула Беляна. «И все же Елизар прав. Нельзя, чтобы тебя заподозрили. Твоя репутация должна быть безупречной». Святомил покачал головой. «Я вам обещаю, что никто не догадается. Ну, пожалуйста, позвольте мне!» упрашивала Беляна. «Ладно, только не подведи!» согласился Святомил. «Отец!» — возмутился Елизар. «Полно тебе, Зар! Пусть девчонка покуражится!» отмахнулся боярин. «Все на пользу делу!» Елизар сник. Отец совершенно не слушал его. Зачем он вообще посвятил сына в их с Беляной планы? В дверь постучали. Заглянула Маиса. «Хозяин, за вами прислали? С визитом высокородный гость прибыл», — тихим голосом известила рабыня. «Скажи иду. бросил через плечо Светамил и продолжил, когда Маиса скрылась за дверью. «Наверняка глава сыскной службы пожаловал. Нельзя заставлять его долго ждать». «Конечно, дядя», — поклонилась Беляна. «Главное, запомните, сталь, что отливает голубым светом, Нанесет змею такие же раны, как обычная сталь наносит простому человеку. Ее нужно надежно спрятать подальше от Зияжска. Но чтобы змееборцы ничего не заподозрили и выполнили свою часть договора, протрите оружие, что оставите для них, вот этим. Она подала боярину пузырек с искрящейся темно-синей жидкостью. Светомил встряхнул его, всматриваясь в содержимое. Что это? «Пришлось потрудиться», — Беляна сверкнула глазами. «Этот состав придаст обычным клинкам вид заговоренной стали. Если что-то пойдет не так и вас схватят люди-князя, то всегда сможете оправдаться. Предъявив этот состав, скажете, будто готовили братству засаду, но только в самом крайнем случае. Лучше, если Аскольд не узнает, что нам известно о тайне обряда и существовании братства». Какая ты умница, Беляна! хмыкнул боярин. От тебя одной больше пользы, чем от трех моих сыновей. Елизар раздраженно покосился на сестру. Всякий раз, когда отец начинал сравнивать его и племянницу, итог был в ее пользу. Что уж говорить о двух младших братьях, которые еще только грамоте учились? Заискивающе улыбаясь, Беляна проводила дядю и брата. Как только за ними захлопнулась дверь, Улыбка исчезла с ее лица. Залив курильницу водой и, произнеся слова заклинания, девица разрушила ногой колдовской круг, будто бы обессилев, она упала на лавку перед зеркалом. Уронив лицо в ладошки, тяжело вздохнула. «Как же я вас всех ненавижу!» — прошептала Беляна. «Ненавижу!» Потерев лицо, она подняла взгляд и посмотрела в зеркало. Полированная поверхность не могла вздрогнуть и ужаснуться, беспристрастно отразив мертвенно-белый лик. Со щек исчез румянец. Брови, ресницы и губы совсем не имели цвета, были белыми, как у призрака. И только глаза выдавали, что девица живая. Один глаз был голубым, а другой коричневым. Без магических уловок внешность Беляны скорее пугала, чем очаровывала. В дверь постучали. Девица спешно провела ладонью по лицу, и оно снова засияло жизнью и красотой. «Войди», — разрешила Беляна. Дверь отворилась, впуская Маису. «Убери здесь все, приказала хозяйка, коротко кивнув в сторону оставшегося на полу круга и залитой чаши. Рабыня безмолвно склонилась. Беляна поднялась на ноги и покинула светлицу.